полонок и пуделей. Крестьяне из ближних и даже дальних деревень Шли к нему с больными коровами и овцами. Как-то к нему привели старую лошадь. Она много лет верой и правдой служила своему хозяину. А теперь стала плохо видеть. Как же она обрадовалась, что ее понимают, и можно, наконец, пожаловаться на судьбу. «Доктор», — сказала лошадь, «меня уже водили к тому ветеринару, что живет за холмом, но он ничего не смыслит в наших болезнях». Он подумал, что у меня больные ноги, и шесть недель кряду заставлял меня глотать горькие пригорькие порошки. Ему даже в голову не пришло посмотреть мои глаза, доктор, я слепну на правый глаз. И все, что мне нужно, это очки. Почему людям можно носить очки, а нам, лошадям, нельзя? Вам тоже можно, тоже можно, отвечал ей доктор Дулитл. Я непременно закажу тебе очки. Мне бы хотелось такие, как, как у вас. Ну, чтобы стекла в них были зеленые. Ну, конечно, конечно, согласился доктор. Очень приятно смотреть на мир сквозь зеленые очки. Объясните мне, доктор, Продолжала болтать лошадь, пока Джон Долиту открывал ворота, чтобы выпустить ее на улицу. Объясните мне, ради Бога, почему все считают, что животных легче лечить, чем людей? Не потому ли, что мы не можем пожаловаться? Я уверена, звериный доктор, Должен быть много умнее обычного врача. Представьте, даже бестолкового мальчишки, сына моего хозяина, взбрело в голову, что он может лечить лошадей. Жаль, что вы его не видели. Толстые щеки, глаза заплыли от жира, уже большой, а ума... Кот наплакал. На прошлой неделе ему вздумалось поиграть в ветеринар и поставить мне горчишник. И куда же он его тебе поставил? Полюбопытствовал доктор. Никуда. Ему вздумалось поставить мне горчишник, а мне вздумалось побрыкаться. Обычно я веду себя кротко и послушно, и никому не доставляю хлопот. Но я и так уже была зла на ветеринара за то, что он измучил меня своим горьким лекарством. А когда мальчишка подошел ко мне с корчишником, мое терпение лопнуло. Я лягнула его, и он свалился в пруд с утками. — воскликнул добрый доктор. — Но ты его не ушибла? — Не думаю, — ответила лошадь. — Я легнула его куда следует. Теперь у мальчишки синяк пониже спины, и ветеринар ставит ему туда примочки. А... Когда будут готовы мои очки? На следующей неделе. Приходи за ними во вторник. До свидания.